Инге Леммон. Годы жизни с 1888 по 1993. Все из морок. В 1925 году, когда Инге Леммон начала изучать землетрясения, находясь в Стокгольме. Это выглядело примерно так же, как если бы житель пустыни стал специалистом по дождевым лесам. Вдали от основных разломов и большинства мест сдвигов тектонических плит сейсмическая активность в Дании, да и вообще во всей Северной Европе, была очень слабой по сравнению с Японией или Калифорнией. Избранная Инги область знания слабо финансировалась. Две мировые войны и Великая депрессия перенаправили деньги от науки на множество других целей. На этом шатком фундаменте единственный датский сейсмолог Как она себя называла, совершила крупное открытие. В 1936 году, благодаря мощным толчкам на другой стороне земного шара, Лемон обнаружила внутреннее ядро Земли. На тот момент открытие земного ядра, того, которое мы теперь называем внешним ядром, было ещё довольно новым. Сейсмограф был изобретён в 1880 году. И новая технология позволила учёным на одной стороне земного шара регистрировать сейсмические волны, вызываемые землетрясением на другой стороне. Если бы внутренность Земли была однородной, то при землетрясении сейсмические волны распространялись бы в её коре во всех направлениях, перемещаясь к поверхности равномерно, как пластины веера. Когда учёные стали изучать данные, полученные с помощью сейсмографов, Они заметили, что волны, созданные одним событием, могут двигаться с разной скоростью или в неожиданных направлениях. В 1914 году немецкий геофизик Бене Гутенберг пришёл к выводу, что неравномерности могут объясняться строением Земли, а точнее жидким центром размером примерно с Марс. Когда сейсмические волны доходят до жидкого центра, объяснял он, то отражаются, меняя направление, как свет, попавший на стекло. Когда Лемман только начинала свой научный путь, она месяц училась у Гутенберга в немецком Дармштадте. Он уделил ей не очень много времени, и оказал бесценную помощь, вспоминала Инги. Этот визит был частью более длительной поездки, связанной с установкой сейсмических станций на территории Дании и подготовкой к запуску станции в Гренландии. Технология была ещё очень новой. Её сослуживцы никогда прежде не виделись сейсмограф. В 1928 году Лемман назначили главой сейсмографического отдела Королевского датского геодезического института. Имелась лишь одна проблема. Большую часть времени у неё не было ни подчинённых, ни кого-либо, кто помогал бы вести записи. Поэтому Инге часто приходилось доделывать работу по выходным. Она располагалась в своем саду в окружении коробок из под овсянки, заполненных карточками с показаниями сейсмографов, и обрабатывала карточки, где регистрировалась интенсивность сейсмических волн по всему земному шару. Место нахождения Лемон, как оказалось, помогло ее научным исследованиям. Датская сейсмографическая сеть, расположенная напротив тектонически активной зоны Южно-Тихоокеанского региона, Отлично ловились сейсмические волны мощных землетрясений по всей планете. Со временем Инге заметила в данных повторяющийся ритм, не согласующийся с теорией Гутенберга. Некоторые сейсмографы, которые должны были регистрировать волны, не замечали их, а в других местах фиксировался сигнал, поступающий под неожиданным углом. К 1936 году Леммон заработала себе репутацию ярой поборницы эмпирических исследований, поскольку не терпела безосновательных теорий. Инге подошла к решению задачи, отталкиваясь от надёжных фактов, от того, что было зарегистрировано сейсмографами. Она убедилась, что неожиданные показания приборов не были искажениями. Её скрупулёзная работа выявила дополнительную структуру Внутреннее ядро в центре жидкого ядра, описанного Гутенбергом, твердый бильярдный шар из металла диаметром одна тысяча двести двадцать километров, влиял и на скорость, и на траекторию сейсмических волн, проходивших сквозь него. Лемон потребовалось много времени, чтобы добиться признания своей работы, но когда это удалось, ее открытие покорило весь мир. Вот как это устроено, объясняла она коллеге из Нью-Йорка. Просто делаешь своё дело, и ничего не происходит. Затем получаешь одну медаль, и все вокруг замечают это или думают, что тебя уважают за их медаль, и ты начинаешь получать ещё больше медалей. У Инги появилась возможность уделить больше времени исследованиям и научным связям после ухода из Королевского датского геодезического института в 1953 году. Более регулярный характер приняли также альпинистские вылазки и лыжные походы, которыми она увлекалась. К началу второй фазы своей карьеры Инге Леман стала одним из самых уважаемых сейсмологов мира. Её положение было более чем заслуженным и представляло собой большой шаг вперёд по сравнению с временами, когда она начинала свои исследования. На тот момент самое обычное уважительное отношение не было общей нормой. Ребёнком Лемон ходила в начальную школу, которой руководила тётя Нильса Бора, лауреата Нобелевской премии по физике 1922 года. Важно, что учителя там относились ко всем учащимся одинаково. Никакой разницы между интеллектом мальчика и девочек не признавалось, объясняла Лемон. Это привело к ряду разочарований в дальнейшей жизни, когда мне пришлось осознать, что такое отношение не повсеместно. Во время своего так называемого заслуженного отдыха Лемон ездила по исследовательским центрам. Она всегда оставалась серьёзной и стремилась быть независимой. Например, когда в 1952 году Инги приняла приглашение провести несколько месяцев в геологической обсерватории Ламонт в Полисейде, Нью-Йорк. то по воспоминаниям коллег настаивала на том, чтобы всюду перемещаться пешком, хотя ее предлагали возить. Лемон было на тот момент около шестидесяти пяти лет, и она не имела машины. Молодой ученый астрономия Ламонт, у которого был скутер Vespa и тайная миссия усадить самого знаменитого аэсмолога в мире на заднее сиденье, предложил свои услуги. Сначала Инге отказалась. Но, посмотрев, как он разъезжает туда-сюда с другими коллегами, решила, что у нее достаточно наблюдаемых данных, чтобы рискнуть. В 1960-х годах всей смологию наконец пришло финансирование. В годы холодной войны Соединенные Штаты хотели иметь возможность отслеживать подземные ядерные взрывы, поэтому модернизировали свою устаревшую систему с новыми инструментами. Леммон ещё больше узнала о внутреннем строении Земли. И если она одобряла исследования другого учёного, её имя немедленно внушало доверие к этому исследованию остальным. Даже когда Инге Леммон в силу возраста отошла от дел, сейсмические волны её влияния распространялись по всему миру.